Шарлотта Леонард Унесенные ветром Любовь в Голливуде Читает Мария Фортунатова Пролог Лос-Анджелес, февраль 1940 года Вивьен Ли смотрела в окно лимузина, везшего ее в отель Амбассадор. Над Лос-Анджелесом медленно опускались сумерки окрашивая небо в оранжевый. Таким она видела его лишь в Калифорнии. Даже цвета казались ей здесь ярче и насыщеннее, чем дома, в Англии. «Ирен наверняка ужасно разочарована», — прошептала ей на ухо Оливия де Хевиленд. Коллега сидела слева от нее, а справа расположился Ларри. Как Дэвид мог ее оставить? Все его мысли были заняты фильмом, пожав плечами, ответила Вивьен. «Ты ведь его знаешь». После того, как унесенные ветром получили 13 номинаций на премию «Оскар», продюсер совсем потерял голову. Конкуренция была огромной. В 1939 году вышло немало отличных фильмов с великолепным актерским составом. И все же Вивьен, Оливия и Ларри попали в число избранных, боровшихся этим вечером за престижную кинопремию. Вы не волнуетесь? Оливия оглядела Ларри и Вивиан. От нас больше ничего не зависит. Все уже решено. Вивиан слегка вздохнула и стала вспоминать обо всем, что случилось в прошлом году. Съемки чуть не довели ее до истощения и не ее одну, а всех, кто участвовал в создании фильма. Тем не менее, сейчас она чувствовала себя на удивление бодро. Ладони вспотели, и она вытерла их об элегантное платье. Ларри, как всегда, понял, что ей тревожно, и накрыл ее руку теплой ладонью. Они переглянулись. «Вивлинг, все будет хорошо», — прошептал ей Ларри. От его низкого бархатного голоса у нее внутри разлилось приятное тепло. Она никогда не думала, что сможет полюбить кого-то так сильно. Наконец они добрались до отеля «Амбассадор». Быть может, ей стоило поддаться порыву и поехать с Ларри на море, а не толпиться в зале полным сотен людей. На мгновение она прикрыла глаза, чтобы насладиться тишиной и покоем, поскольку знала, что скоро всему этому придёт конец. «Мы приехали». Ларри решительно вышел из автомобиля и загородил ее от толпы, сразу окружившей их лимузин. Он обходительно придержал Вивьен дверь и подал ей руку, чтобы она могла с изяществом выбраться из машины в своем вечернем платье. Тут же раздались крики, тут же засверкали вспышки фотоаппаратов. Посмотрите сюда, мисли! Будет ли продолжение? В какой роли мы увидим вас в следующий раз, мисли? Рядом с вами Лоренс Оливье? Но в ответ Вивьен лишь улыбалась, раздавала воздушные поцелуи и махала поклонникам. Перед ней простиралась красная ковровая дорожка под огромным круглым навесом, на котором красовалась надпись «Амбассадор». У двери их уже ждал Дэвид Селзник. Вивьен огляделась, но нигде не нашла Кларка Гейбла. Похоже, актер и продюсер продолжали враждовать. Дэвид протянул руки ей навстречу, словно желая доказать себе и всему миру, что все складывается чудесно. Она взяла его ладони и встала на цыпочки. Дотянуться до него у нее не получилось даже в туфлях на высоком каблуке. Он наклонился к ней и слегка поцеловал ее сначала в правую, а потом в левую щеку. Ларри, я очень рад, что ты тоже приехал. Селзник пожал ему руку. Продюсер по-прежнему вел себя так, будто Вивьян и Ларри были лишь хорошими друзьями, англичанами, встретившимися в Голливуде. При этом фотоплей уже осветили историю их любви. Так и было устроено в Голливуде. Главное — видимость. Главное — то, во что верили люди, а не происходящее в действительности. «Давайте найдем наши места», — Дэвид снова втянул голову в плечи. В таком виде он все время напоминал Вивьин черепаху. Указатели в фойе вели в «Коконат Гроув», но в них не было нужды. Туда непрерывно плыл поток людей в элегантных нарядах. Ларри взял ее за руку, и вместе они нырнули в море гостей, одетых в смокинги и меха. «Какое странное сочетание». Вивиан широко раскрыв глаза, изумленно осматривалась, пока Дэвид вел ее к их столику. «Это итальянский стиль или мавританский?» «И тот, и тот», — Ларри покачал головой. «Наверное, американцы думают, что эти страны находятся рядом». Огромный зал обрамляли искусственные пальмы. Говорили, что они остались после съемок фильма «Шейх» с Рудольфом Валентино. Дэвид протиснулся в узкую дверь рядом с ней, чтобы они вместе вышли под камеры. Проходите дальше, не стойте, торопил их официант, одетый во все белое. Актриса помахала Хэди Ламар в выделявшемся черно-белом платье. Ее прекрасные губы зашевелились. Наверное, она сказала: "Поздравляю". Вивиан помахала в ответ. Не слишком ли пестрым было ее сиреневое платье с маками для церемонии вручения премии Оскар? Шампанские дамы?» — Дэвид улыбнулся Вивьен и Оливии. «Сегодня Вивьен была его звездой». Она кивнула и опустошила бокал. Постепенно поток гостей иссяк, и в зале воцарилась напряженная тишина. «Добро пожаловать!» — поприветствовал их Уолтер Вангер и передал слово Дэрилу Зануку, вручающему Оскары за технические достижения. Когда фильм Дэвида объявляли победителем в очередной номинации, продюсер выкуривал сигарету. Когда заговорил Боб Хоуп, Вивин тоже закурила. Боб отлично шутил, но его фразы все равно доносились до нее как сквозь вату. Неужели она и впрямь сидела здесь, среди всех этих знаменитостей и восходящих звезд. И не только, Вдруг они с Ларри удостоятся величайшей чести и получат признание Голливуда. Но что если, и эта мысль показалась ей невыносимой, победит лишь один из них? Вивьен прислушалась только тогда, когда Сидни Ховарду посмертно вручили Оскар за лучший сценарий, за их фильм. Виктор Флеминг, получивший приз за лучшую режиссуру за фильм «Унесенные ветром», не поблагодарил никого из них. Этого Вивьен тоже не ожидала. А вскоре вскочил Дэвид, чтобы забрать почетную награду имени Ирвинга Тальберга. Он выглядел как маленький мальчик, которому достался автограф от любимой кинозвезды. Золотых статуэток оставалось все меньше. Теперь церемонию вела Фей Бейнтер. Прозвучали имена номинантов на премию лучшей актрисы второго плана». Оливия де Хевиленд, сидевшая рядом с Вивьен, заёрзала на кресле. Однако награду присудили Хэти Макдэниел за роль мамушки. Вивьен огляделась, она хотела поздравить коллегу. Но ни за одним из столиков Хэти не оказалась. Ее посадили сзади. Вивьен еще сильнее обрадовалась за цветную актрису, которой удалось получить награду. Хэти сказала пару слов, а потом поднесла к глазам платок и вернулась на свое место. Наконец на сцену вышел Спенсер Трейси, чтобы объявить победителя премии за лучшую мужскую роль. Вивьен нашла под столом руку Ларри и сжала ее. Ее возлюбленный кивнул ей. Он явно волновался. Однако в итоге прозвучало другое имя. Ларри выглядел одновременно счастливым и разочарованным. «Это всего лишь Голливуд», — прошептала ему Вивьен. «Мы живем ради сцены». Он кивнул, но она видела, что ее слова его мало утешили. И все же он стойко улыбнулся. Значит, будем больше праздновать твой успех. Ведь он не хуже Вивиен знал, что сегодня она не вернется домой с пустыми руками. Это выдавали взгляды коллег. Тем не менее, Вивиен делала вид, что с нетерпением ждет, что дальше скажет Трейси. Ее так и подмывало вскочить, чтобы быстро подкрасить губы, проверить, не осталось ли красных следов от помады на зубах, хорошо ли уложены волосы, не слишком ли глубок вырез платья. Вместо этого она снова нащупала под столом руку Ларри. Тот ласково погладил большим пальцем ее нежную кожу. Вместе они слушали, как Спенсер Трейси произносил слова, которых она ждала весь вечер. Номинанты за лучшую женскую роль. Бет Дэвис за фильм Победить ⁇ Темноту ⁇ Айрин Дан за любовный роман. Грета Гарба за Ниночку. Грир Гарсон за ⁇ До свидания, мистер Чипс ⁇ И, наконец, Вивиан Ли за ⁇ Унесенные ветром ⁇ Трейси нарочно сделал паузу и раздались аплодисменты. И победительница... Трейси вновь посмотрел на текст ведущего. Секунды тянулись бесконечно. Наконец прозвучало ее имя. «Мисс Вивьен Лиза, роль Скарлетт Охары в фильме «Унесенные ветром». «Поздравляю, Вивлинг, ты это заслужила!» Успел прошептать ей Ларри до того, как все вокруг заглушили бурные аплодисменты. Вивьен встала. Лицо ее сияло. В странном упоении она быстро зашагала к сцене, пока коллеги поздравляли ее с успехом. Наверняка некоторые из них слышали об изнурительных съемках. По крайней мере, Вивиан словно читала это в обращенных к ней взглядах. Лестница показалась ей крутой, и она надеялась, что не споткнется и не наступит на шлейф платья. Хорошо, что она выпила лишь один бокал шампанского. Однако и это ощущалось слишком сильно. Или ее пьянило чувство счастья? Может, это из-за него ноги вдруг стали ватными? Наконец она поднялась на сцену и получила золотую статуэтку от Спенсера Трейси. «Поздравляю!» «Спасибо!» — прошептала она. «Спасибо!» Она торжествующе держала в руке Оскар, и ей пришлось немного наклонить микрофон к себе. Набрав в грудь побольше воздуха, она поблагодарила зрителей и коллег, и, наконец, человека, благодаря которому все это стало возможным, продюсера Дэвида Селзника. И хотя путь сюда был совсем непрост, она понимала, чем была ему обязана. На мгновение она замолчала в надежде, что ее улыбка могла сказать больше, чем тысяча слов. Потому что одного человека... Она не могла поблагодарить при всех гостях премии. Человека, без которого ей никогда бы не удалось взобраться на вершину Голливуда. Человека, которому принадлежало ее сердце и с которым она хотела провести жизнь. Ее Ларри.